Глава 64 Перебранка между грабленным и Перехватовым продолжалась и во время обратной поездки в Шарабане от железнодорожной станции до Неаполя. Граблен не унимался и всю дорогу попрекал перехватова тем, что перехватов ездит на его граблино счет. Высчитывались бутылки вина. Порции кушаний, стоимость дороги, все издержки, употребленные грабленным на Перехватово. Наконец граблен воскликнул. «Чья на тебе пальто? Ты даже в моем пальто ходишь!» «Врешь?» «Теперь в своем, ибо я его заслужил, заслужил своим компаньонством, прямо потом и кровью заслужил! Мало разве я крови себе испортил, возя тебя, дикого человека по всей Европе!» отвечал Перехватов, «ты меня возишь? Ты? Ах ты, прощелыга! Да на какие шиши ты можешь меня возить? Я не про деньги говорю, а про язык. Ведь без моего языка ты не мог бы и до Берлина доехать, а все затраченное на меня я опять-таки заслужил и пользуюсь им по праву в силу моего компаньонства и переводчества». «Ты нанял меня, это моя заработная плата». «Хорош наемник, который бросает своего хозяина на станции, а сам отправляется шляться по везувиям». «Нет, уж если ты наемник, то будь около своего хозяина». Англичане хоть и не понимали языка, но из жестов и тона Граблина и Перехватова видели, что происходила перебранка, и пожимали плечами, перекидываясь друг с другом краткими фразами. Ивановы и Конурин пробовали уговаривать Граблина прекратить этот разговор, но он, поддерживая в себе хмель, захваченную в дорогу из ресторана вином, не унимался. Наконец Глафира Семенна потеряла терпение и сказала, «Никуда больше с вами в компании не поеду. Решительно никуда. Это просто несносно с вами путешествовать». Да и сам я не поеду, отвечал граблин. Я завтра же в Париж. Ты, Рафаэлька, собирайся! Нечего здесь делать! Поехали за границу для полировки, а какая тут неаполи полировка, то развалины, то горы, нечто этим отполируешься. Ты нигде не отполируешься, потому что ты так сер, что тебя хоть в семи щелоках стирать, так ничего не поделаешь. Но, но, но, но, но! «За эти слова знаешь?» И Граблин полез на перехвата с кулаками. Мужчины на силу остановили его. «Каково положение?» — воскликнула Глафира Семенна. «Даже уйти от безобразника невозможно! Связала нас судьба с Шарабаном, со скандалистом, ни извозчика, ни другого экипажа, чтобы уехать от вас! И дернула нас ехать вместе с вами!» А вот спустимся с горы, попадется извозчик, так и сам уйду!» И в самом деле, когда спустились с горы и въехали в предместье Неаполя, Граблин, не простясь ни с кем, выскочил из экипажа, вскочил в извозчичью коляску, стоявшую около винной лавки, и стал звать с собой Перехватова. Перехватов, пожал плечами и, извиняясь перед спутниками, последовал за Граблиным, «Делать нечего, надо с ним ехать. Нельзя же его бросить пьяного. Пропадет не за копейку». «По человечеству жалко. И это он считает, что я даром путешествую», — вздохнул он. «О, боже мой, боже мой!» «В Эльдораду!» — приказывал граблен извозчику. «Или нет, не в Эльдораду! Как его этот вертеп-то?» В казино! Нет-нет-нет-нет-нет-нет, в казино! Рафаэлька, да скажи же, пёстая это к извозчику, куда ехать? Туда, где третьего дня были, где та самая испанистая итальянка. А -а -а -а! Слышите, вертеп едет. Нахлещется он сегодня там до зеленого змея и белых слонов. Покрутил головой Канурин и прибавил. Но, мальчик. Вдогонку за их шарабаном вовсю прыть извощичий мул. Извозчик щелкал бичом и раздавался пьяный голос граблина. — Дой белку в хвост в Стемнело уже, когда шарабан подъезжал к гостинице. Канурин вздыхал и говорил. — Ну, слава богу, покончили мы с Неаполем. Когда к своим питерским палестинам? «Как покончили? Мы еще города не видели, мы еще на Капри не были», — проговорила Глафира Семенна. «О, Господи, еще? А что это за Капри такой?» «Остров, прелестнейший остров». И там голубой грот. Туда надо на пароходе по морю. В прошлом году с нами по соседству на даче жила полковница Лутягина. Так просто чудеса рассказывала об этом гроте. Кроме того, прелестнейшая поездка по морю. Это значит, вы хотите, чтобы по горам и по морям? Само собой. А там на Капре опять поездка на ослах. И на ослах! Вот путешественница-то. «Послушай, душечка», — обратился к жене Николай Иванович, «ведь море не горы. Я боюсь, выдержишь ли ты это путешествие? А вдруг качка? Я все выдержу. Пожалуйста, обо мне не сомневайтесь. На Капри мы завтра же поедем». Канурин сидел и бормотал. «Горы, море, по блоку нас тащили». На веревках на вершину подтаскивали. Теперь на мулах едем, завтра на ослах поедем. Только козлов до да волов не хватает. В Париже за логическом саду я ездила же на козлах. А, да, да, да, да, да. Оказия, куда простой русский купец Иван Канурин заехал, сегодня в огне был, а завтра в море попадет прямо из огня да в воду. Аказия! Конурину сильно хотелось поскорей домой в Петербург. Морской поездки на капри он не ожидал и призадумался. Николай Иванович ободрительно хлопнул его по плечу и сказал, «Ау, брат! Ничего не поделаешь!» Назвался груздем, так уж полезай в кузов. «Домой пора!» «Ох, домой пора!» «Замотался я с вами», — продолжал вздыхать Канурин. Глафира Семенна хоть и собиралась на утро ехать на остров Капри, но поездка на ведь до того утомила ее, что она проспала пароход, и Капри пришлось отложить до следующего дня. Граблин сдержал свое слово и уехал вместе с Перехватовым в Париж. Часов в двенадцатом дня... Ивановы пили у себя в номере утренний кофе, как вдруг услыхали в коридоре голос проснувшегося граблина. Он рассчитывался с прислугой за гостиницу и ругался самым неистовым образом. «Грабители! Разбойники, бандиты проклятые! Шарманщики, апельсинники, макаронники!» раздавался его голос. «При найме говорите одну цену, а при расчете пишете другую». «Чтоб ни дна, ни покрышки вашей паршивой Италии!» «За что, спрашиваются черти окаянные, за четыре обеда приписали, когда мы ни вчера, ни третьего дня и не обедали?» Раздался его хриплый с перепоя голос. «Рафаэлька, мерзавец! Да что ж ты им не переводишь моих слов? Что такое?» «Пансион я в гостинице взял. Я десять раз говорил, что не желаю я их анафемского пансиона». Не могу я жрать баранье седло с бабковой мазью. Прочь! Никому на чай ни одна рокалья ничего не получит. Обругай же их, наконец, по-итальянски-то и скажи мне несколько итальянских ругательных слов, и я их по-итальянски обругаю, а то они все равно ничего не понимают. Как свиньи по-итальянски, говори сейчас! Перед самым отъездом Перехватов забежал к Ивановым проститься. «Остаетесь в Неаполе?» «Увидите капри с его лазуревой водой!» — воскликнул он. «Счастливцы! А я-то, несчастный, должен ехать с моим безобразником в Париж! Прощайте памятники классического искусства! Прощайте древние развалины! Прощай итальянская природа! Прощайте, Николай Иванович! Прощайте, Глафира Семенна! И пожалейте обо мне несчастном волею судеб, находящемся в когтях глупого самодура!» Перехватов расцеловался с Николаем Ивановичем и поцеловал руку у Глафиры Семеновны. «Пьян?» — спросил Николай Иванович про Граблина. «Опять пьян», — махнул рукой Перехватов. «Проснулся, потребовал коньяку, кофею и нализался на старые дрожжи. А что уж он вчера в кафе-шантанах-то пьяный выделывал, так и описанию не поддается. На силу, на силу, в три часа ночи притащил я его домой вошел в номер Ивановых, покачиваясь и граблин. «Прощайте, господа!» — пробормотал он. «В Париж от здешних подлецов еду!» Ха — махнул он рукой и чуть удержался на ногах. «Простите, раба Божьего Григория! Не могу! Характер у меня такой! Не терплю подлости! Прощайте, мадам, и пардон!» Он протянул руку Глафири Семенне, Глупо улыбнулся, повернулся на каблуках, опять чуть не упал, ухватился за Перехватова и со словами «Веди меня!» вышел вместе с ним из номера супругов Ивановых.